Елена малиновская Не пара для короля Часть 1 позор рода глава 1 Очертания фамильного замка рода квинси Медленно проступали через плотный туман, по мере того, как карета, запряженная печальной гнедой лошадкой, отчаянно скрипя и громыхая, поднималась все выше и выше по крутому горному серпантину. Я высунула голову в окно с замиранием сердца, наблюдая за тем, как через влажную белесую пелену прорисовываются высокие неприступные стены, сложенные из мшистых серых камней. и угрюмые башни с крохотными окошками-бойницами. По коже пробежал привычный холодок, и я плотнее запахнулась в предусмотрительно вытащенное из багажа пальто, подбитое мехом. В долине, которую я покинула всего пару часов назад, царил весенний пригожий полдень. На голубом небе не было ни облачка, солнце не просто грело, жарило во всю силу, а в лесной чаще Беззаботно пересвистывались птицы. Но тут я словно попала во владение вечной поздней осени. Наверное, солнечного света эти земли не видели сотни лет. Темные дождливые облака висели так низко, что казалось, протяни руку и дотронешься до их мягких подбрюшей. Резкий порыв ветра ударил мне в лицо, и я поторопилась закрыть окно. Откинулась на спинку сиденья, силясь совладать, со взбунтовавшими нервами, «Все в порядке, Ивори, все хорошо, ты едешь домой». Но это не помогло. Я прекрасно понимала, что в действительности мои дела обстоят, хуже некуда. Три года я не была здесь, будь моя воля, никогда бы не вернулась. Но, увы, обстоятельства складываются таким образом, что иного пути у меня нет». Больше в окно я не смотрела, я и без того чувствовала, как неумолимо приближается замок, то место, которое я так часто вижу в самых страшных своих кошмарах, истинный обитель рода, в котором испокон веков рождались только темные ведьмы, правда, на мне, старшей дочери герцогини Кейтлин Квинси, почему-то случилась осечка». Достаточно скоро карета натужно заскрежетала, преодолевая последний, наиболее крутой подъем, в конце которого высились подъездные ворота. Видимо, о моем приезде были осведомлены, потому как, вопреки обыкновению, они оказались распахнуты настиж. А, впрочем, ничего удивительного. Моя мать сама отправила мне требование в кратчайший срок предстать перед нею. Что вообще-то было очень странно, потому как три года назад именно она и повелела мне навсегда убираться из замка. При этом добавила, что будет несказанно рада, если больше никогда в жизни не увидит меня. В любое другое время я бы проигнорировала письмо герцогини, но... А, впрочем, это отдельная и очень долгая история. Спустя еще несколько минут карета в очередной раз издала душераздирающий скрип, давно не смазанных рессор остановилась. Мгновенно мое сердце бухнулось куда-то в пятки, прочно обосновалось там. — Леди! — раздался снаружи окрик кучера. — Мы приехали! — Гони обратно! В последний момент я прикусила язык, не позволив испуганному восклицанию сорваться с него. Немного помедлила и решительно распахнула дверцу. Как и следовало ожидать, никто из слуг и не подумал помочь беглой дочке хозяйки с позором, вернувшейся после долгой отлучки. Хорошо, что кучер был настолько любезен, что донес мой багаж до высокого каменного крыльца, хотя было видно, что он трусит, с такой нескрываемой опаской нервно глазел по сторонам, готовый в любой момент задать стрекача Всего доброго, леди! — выпалил кучер. поставив багаж на первую же ступеньку крыльца, протянул руку, и я вложила в его ладонь серебряный, пытаясь не выдать при этом своих чувств. Потому что это была последняя моя монета. В прямом смысле слова «последняя». Я даже на постоялом дворе вчера не стала ужинать, потому как понимала, что в противном случае не сумею заплатить за дорогу сюда. «Спасибо!» — кучер глубоко поклонился. Выпрямился и хотел было что-то сказать, но в этот момент тяжелая дубовая дверь замка начала приоткрываться. Добродушный пожилой мужчина в мгновение ока переменился в лице и стремглав вкинулся обратно к карете, громыхая сапогами. Лошадь жалобно заржала, получив удар кнутом, и спустя неполную минуту карета уже катила прочь. Я невольно усмехнулась. Видно, что в здешних краях еще боятся и уважают род Квинси. Хотя, конечно, по сравнению с прежними временами, это лишь крохи былого почета. Леди Квинси из замка меж тем величественно выступил древний дворецкий. Сгорбленный старик, тяжело опирающийся на массивную трость с серебряным набалдашником, подковылял к началу ступеней. Подселипавато прищурился, вглядываясь в меня. Добрый день, Баксли, вежливо поздоровалась я. "О, это вы прямо вы, леди!" искренне обрадовался старик. "Позвольте я провожу вас в ваши покои. Там вы сможете отдохнуть после дороги и умыться. Герцогиня просила передать вам, что встретиться с вами после ужина". после чего с отважной решимостью шагнул вперед с явным намерением взять мои сумки правда при этом его трость подломилась сорвавшись с края покатой ступени и он лишь чудом не упал «Баксли, осторожнее Взволнованно вскрикнула я подалась вперед и подхватила старика под локоть помогая удержаться на ногах дворецкий с неожиданной силой уцепился за мою руку видимо всерьез испугавшись я со свистом втянула в себя воздух и он тут же ослабил хватку, виновато улыбнувшись. «Простите, леди Квинси!» — пробормотал он смущенно. «Надеюсь, я не причинил вам боли?» «Все в порядке», — поторопилась я заверить дворецкого. «Баксли, я сама отнесу свои вещи, не переживай». «Но...» — запротестовал он. «Баксли, честное слово, я справлюсь». Мягко, но решительно перебила я старика. «Поверь». Ничего тяжелого в моих сумках нет. дворецкий робко улыбнулся, а затем вдруг смущенно потупился, пытаясь скрыть, как на его глазах блеснули растроганные слезы. — В таком случае следуйте за мной, леди, — дрогнувшим голосом проговорил он. И я последовала его распоряжению, сделав мысленную отметку о том, что, по всей видимости, дела моей семьи обстоят намного хуже, чем мне, представлялось ранее. Когда я уезжал отсюда три года назад, хозяйство уже приходило в упадок. Да, мой род был одним из древнейших в Азранде. Два века назад власть герцогов Квинси, точнее сказать, герцогинь, поскольку титул в моей семье, как и магический дар, вопреки всем правилам, передавался только по женской линии, была практически безграничным Исконная территория моего рода занимала всю западную гористую оконечность Азранда, вплотную примыкающую к соседнему Авильону. Но род Квинси никогда не опускался до таких низменных занятий, как торговля с другими странами. Полезными ископаемыми наша земля тоже была обделена. Высокое положение в стране герцогини занимали исключительно благодаря колдовским способностям. В те смутные времена с противниками чаще всего разбирались самым решительным образом. Как говорится, нет человека – нет проблемы. Но яды ады, и оружие – слишком сомнительный способ устранения неугодного, часто дающий осечку. Тогда как магия всегда позволяет добиться желаемого. От проклятия не спасут самые искусные доспехи и самая преданная охрана. Даже король предпочитал не ссориться с нашим родом, снизив ежегодные обязательные подати до смешнейшего минимума. Благосклонность герцогинь покупали золотом и драгоценными камнями. Замок бурлил от постоянных гостей. Кто-то приезжал просить защиты, кто-то украдкой договаривался о союзничестве и устранении противников. Все изменилось, когда на престол взошел король Эдуард I. Именно он основал магическую академию столицы королевства Ротбурге, и именно при нем был разработан кодекс, по которому носители темного дара обязаны были принести личную присягу в верности королевской власти, или же отправиться в изгнание за пределы страны со строжайшим запретом пересекать ее границы. Помимо этого был составлен реестр темных магов, которые два раза в год должны были являться на унизительную процедуру замера уровня силы, и создан магический контроль, занявшийся расследованием всех преступлений, совершенных с применением чар. Легенды говорят, что когда в наш замок явился королевский гонец с предписанием тогдашней герцогини Квинси, которая была моей прабабушкой, Немедленно явиться в Ротбург и пройти проверку потенциала, ярость последней была настолько велика, что ближайший городок Трирон едва не оказался стертым с лица земли в результате мощного землетрясения. Естественно, стерпеть подобное унижение герцогиня Джетта была не в силах. На бедняге Гансе опробовали проклятие «иссушение», в результате чего несчастный в мгновение ока превратился в мумию. Ну, а сама Джетта возглавила заговор против Эдуарда. Правда, не учла, что к тому моменту король заручился поддержкой очень многих светлых магов, которым власть рода Квинси была уже поперек горла. И ровно через месяц после этого герцогиня угодила на костер. Ее дочь, соответственно, мою бабушку, которой в тот момент исполнилось только пять, однако пощадили. Перепуганную девочку заставили присутствовать на казни матери, потом заставили принести клятву верности его величеству, но наш род в итоге все равно угодил в длительную опалу, в одночасье лишившись всех своих привилегий. Моим предкам даже пришлось смириться с тем, что первые несколько лет после гибели герцогини Джетты представители магического контроля присутствовали в нашем замке постоянно. Потом надзор слегка ослабили, однако до нынешних времен мои родственники вынуждены принимать в замке мага-ревизора, который должен засвидетельствовать, что ни у кого из Квинси уровень сил не изменился. Потому как резкое уменьшение потенциала, как известно, говорит о создании запрещенных кодексом чар. Я отряхнула головой, отвлеквшись от невеселых раздумий. подхватила сумки и отправилась вслед за Баксли, привычно сохраняя гордую осанку. Дробь моих каблуков гулким эхом заметалась между стенами просторного холла через арку которого виднелась пустынная гостиная. Мой взгляд волей-неволей выхватывал все новые и новые признаки упадка. Толстый слой пыли на книжных полках и полах, которые явно давным-давно не протирали, мутные разводы на немытых окнах, потускневший хрусталь-люстр, неужели в замке больше не осталось слуг, кроме старины Баксли? В таком случае дела и впрямь обстоят хуже некуда. При всем своем воображении я не могла представить, что моя мать, герцогиня Кейтлин Квинси, самостоятельно переодевается или принимает ванну. — Баксли, кто живет в замке? — спросила я Дворецкого, приноравливаясь к его медленным шагам — Ну, кроме тебя и моей матери. — Ваша младшая сестра Этель, — с готовностью проговорил старик. — Изабель, которая ведает кухней. — Джойс, садовник. — И... Он сдвинул кустистые брови и замолчал, не в силах назвать более ни одного имени. Затем растерянно протянул. — Наверное, все. Я понятливо хмыкнула. Изабелли и Джойс, стало быть. По-моему, они всего на несколько лет младше Баксли. Неудивительно, что эта троица осталась служить нашей семье. В столь преклонные годы очень тяжело найти новое место работы. Тем временем мы неторопливо миновали холл и подошли к лестнице, ведущей на верхние этажи. Баксли аж переменился в лице, видимо, представив мучительно долгий подъем. «Не провожай меня!» — милостиво обронила я. — Как я понимаю, мне подготовили мою детскую спальню. В таком случае я не заблужусь. — Спасибо, леди. Баксли с приглушенным кряхтением согнулся в поклоне. Потом с болезненной гримасой распрямился и встревоженно проговорил. — Простите, леди, но последняя служанка взяла расчет на днях. Боюсь, что некому будет помочь разобрать ваши вещи. — Я справлюсь. С легкой усмешкой обронила я. и принялась подниматься. На втором этаже царило такое же запустение, как и на первом. В воздухе ощутимо пахло плесенью, и я недовольно сдвинула брови. Плохой признак. Всем прекрасно известно, что для каждого вида чар есть свое самое энергетически выгодное время суток, когда проще всего замкнуть контур и легче всего удерживать его потом. Недаром все ритуалы некромантии проводятся ночью, И не потому, что мертвые днем не откликнутся на магический призыв. Если правильно позвать, то с превеликой радостью вступят в разговор даже в самый жаркий солнечный полдень. Просто докричаться до них будет несравненно тяжелее и еще сложнее стабилизировать круг призыва. Это же утверждение справедливо и для места, где осуществляется колдовство. Для той же некромантии нет ничего лучше, чем ритуал на кладбище, потому как, Именно там тоньше всего грань между двумя мирами. Да и вообще, мало кто будет спорить о том, что темной магии легче всего заниматься во влажных сумеречных местах. Солнечные лучи и сухой воздух разрушают энергетическое плетение большинства проклятий. Не сразу, конечно, но со временем точно. Потому, собственно, мои предки и поселились здесь. Хотя многие считают, что вечные туманы окутали замок рода Квинси уже после того, как его хозяйки начали колдовать. В общем, я привыкла к тому, что в здешних коридорах всегда царил прохладный, влажный сумрак. Конечно, это идеальные условия для появления плесени, однако дело в том, что как раз она и не выносит ни малейшего проявления магии. Получается, моя мать слишком давно не колдовала. Любопытно, почему? Естественно, я не имею в виду какие-нибудь смертельные чары, за которые любую ведьму мгновенно отправят на костер. Про нас и говорить нечего. Недаром мне с самых юных лет вдалбливали, что там, где обычная ведьма получит лишь строгое предписание или же крупный штраф, представительницу рода Квинси просто приговорят к смерти. Сто лет — это слишком маленький срок, чтобы забыли про мятежную герцогиню, пытавшуюся свергнуть короля. и в любом случае использование мелкого бытового колдовства в запрет не входило. Мать, конечно, частенько ворчала, что негоже герцогине тратить магическую силу на травлю тараканов и крыс, однако не отказывалась, когда Изабель являлась к ней на поклон. Мучимая дурными предчувствиями, я подошла к своей комнате, в которой провела, считай, все детство. Без всякого преувеличения худшие годы в своей жизни тут меня поджидал очередной неприятный сюрприз дверь настолько перекосила что мне пришлось налечь на нее всей тяжестью своего тела да и то после долгого сражения с заклинившими от сырости петлями открыть ее удалось лишь наполовину внутри вопреки моим самым дурным ожиданиям действительно было убрано. помнится когда я уезжала из замка три года назад то оставила жуткий беспорядок В гневе переколотила всю коллекцию фарфоровых статуэток, которые собирала с самого раннего детства. Изорвала платье подаренные матерью. Даже тяжелое дубовое кресло умудрилось расколотить в порыве гнева. Еще бы! Далеко не каждый день слышишь, что являешься позором семьи. Зная характер матери, я бы не удивилась, если бы она приказала оставить все в таком же виде, но нет. В комнате не было ни следа моей тогдашней вспышки ярости. Сердце невольно защемило от странного чувства, более похожего на ностальгию. Надо же! Мне почему-то казалось, что моя спальня была гораздо больше. А теперь я видела перед собой тесную комнатушку, в которую поместились лишь узкая односпальная кровать, трюмо с новым креслом перед ним и гардеробный шкаф. Быстро разложив свой нехитрый скарб по полкам, я отправилась в ванную комнату, примыкающую к моей спальне. С некоторой опаской повернула вентиль, покрытый оранжевыми пятнами ржавчины. В трубах гулка зарычала пробуждающееся заклинание. Шумело так долго, что я почти потеряла надежду, но, наконец, через несколько минут кран выплюнул тонкую струйку едва теплой воды. Огненное заклятие явно слишком давно не обновляли. Неужели мать серьезно больна? Уж на такую-то малость ее колдовских сил точно должно было хватить. Умывшись после коротких раздумий, я все-таки сменила темное дорожное платье, чей строгий фасон слегка оживлял белый кружевной воротник, на наряд из темно-синего бархата, пожалуй, единственное, более-менее приличное из моего гардероба. Затем я взяла в руки расческу и уныло посмотрелась в зеркало. Оно послушно отразило бледную от усталости и слегка встрепанную светловолосую девушку двадцати с небольшим лет. «Позор семьи!» — опять зазвучало в ушах. Удивительно. Но даже в гневе герцогиня кейт Квинси говорила тихо и внятно, никогда не позволяя срываться себе на вульгарный крик. И чем тише был голос матери, тем более серьезные проблемы это обещало провинившемуся. При нашем последнем разговоре она почти шептала. Однако от каждого слова я вздрагивала, словно от удара наотмашь. — Посмотри на себя! Разве ты прирожденная Квинси? Ты совершенно не нашей породы, уродка, да и только! Жаль, что твой отец не позволил мне придушить тебя в колыбели, как я хотела! Сразу было понятно, что толка от себя никакого не будет. На глаза невольно навернулись злые слезы обиды. Удивительно. Три года прошло с того момента, а помню, все оскорбления матери до последнего слова. Да, ее негодование можно было понять. Я ее старшая дочь, та, которая должна была унаследовать силу рода Квинси, а в итоге не получила ничего. Увы, я была совершенно не похожа на мать. Она — высокая статная брюнетка с такими черными волосами, что они отливали в синеву, и темно-карими глазами. И я — блондинка с прозрачными голубыми глазами, невысокая, худенькая, с очень светлой кожей. Но внешность — это еще полбеды. Куда большая проблема заключалась в том, что у меня не было темного дара, ни капли, ни проблеска. Более того, я умудрилась родиться в самой знаменитой семье потомственных ведьм с сильнейшим даром эмпатии. Более жестокой и глупой шутки судьбы и не придумаешь. Темные ведьмы на то и темные, что эмоции чаще всего они испытывают, самые, что ни на есть негативные. Да, мать прекрасно владела собой, никогда не срывалась на слуг, невозмутимая, совершенная в своей холодной красоте. Вот только я Всегда чувствовала, какая ненависть ко всему миру клубиться в ее душе. Чувствовала ее досаду, когда пыталась выклинчить ласку. Чувствовала откровенную брезгливость, когда она украдкой разглядывала меня, думая, что я ничего не вижу. Я была настолько безнадежна в плане магии, что даже королевский ревизор тратил на проверку моего потенциала не больше пары секунд. Собственно, после его очередного визита И разразился скандал, после которого меня выгнали из дома. На этом месте моих тягостных воспоминаний в дверь негромко постучали. «Войдите!» — крикнула я, усмехнулась, вспомнив, что так и оставила дверь приоткрытой. Просто не хотела вновь тратить время на сражение с ней, после чего быстро расчесалась, скрепила волосы шпильками и обернулась к гости. «Привет, Ивори!» Я почти не удивилась, увидев перед собой сестру. Этель стояла в центре комнаты, скрестив на груди руки, и зависть невольно кольнула мое сердце. Вот она была истинной Квинси. Младшая сестра унаследовала от матери абсолютно все в плане внешности, такая же высокая, такая же стройная, с густыми темными волосами и темными же глазами. На мгновение я приоткрыла ментальный щит — Почти не удивилась, когда от сестры повеяло нескрываемым презрением. Что ж, пренебрежительное отношение ко мне Этель тоже переняла от матери. — Привет, — отозвалась я, кашлянула и спросила. — Как дела? Да — До твоего появления здесь были лучше. Этель недовольно сверкнула глазами и тут же продолжила. — Пойдем, в обеденном зале накрыли стол. Ты, наверное, голодна с дороги. От слов сестры болезненно сжался желудок. Если честно, я не ела со вчерашнего обеда, но я бы скорее откусила себе язык, чем позволила сказать об этом сестре. Пусть я не похожа ни на кого из Квинси, но воспитание получила в духе семьи, поэтому я лишь склонила голову и холодно проговорила. Спасибо, это было бы кстати. Естественно, мать в обеденном зале я не увидела. Скорее всего, разговор с нею Меня ждет после. При мысли о скорой встрече спазм в животе стал сильнее, но я, сохраняя на лице невозмутимое выражение, подошла к своему месту, отодвинула стул и села. Ровно сложила на коленях руки, ожидая, когда подадут первое блюдо. Как ни странно, но это сделала Этель, отставшая от меня на лестнице и свернувшая в сторону кухни. Мои брови сами собой взметнулись, когда она вошла, в обеденный зал, держа перед собой поднос с единственной тарелкой. — Если ты не заметила, мы немного бедствуем, — ядовито проговорила она. Слуги давным-давно трусливо разбежались, но ради любимой сестренки и не на такие подвиги пойдешь. После чего буквально швырнула тарелку передо мной, лишь каким-то чудом не опрокинув все ее содержимое мне на колени. «Надеюсь, ты туда не плюнула?» — скептически проговорила я, опять приоткрыв ментальный щит. От сестры сразу же пошла тугая волна досады, и я слегка успокоилась. Повезло. Стало быть, не догадалась. После чего я опустила взгляд на предложенное кушанье. «Овощное рагу. на да, деликатесом это не назовешь. Но я сейчас так голодна, что съела бы его, даже если бы отель туда действительно плюнула. Сестра уселась напротив меня, подперла кулаком щеку с такой ненавистью, уставившись мне прямо в рот, что я едва не подавилась, торопливо закрылась от чужих эмоций. Если Этель решила испортить мне аппетит, то я не доставлю ей такого удовольствия. Некоторое время было тихо, хотелось плюнуть на все приличия и накинуться на рогу с жадным рычанием давно некормленного зверя, но я не позволила себе ничего подобного. Вместо этого медленно смаковала каждый кусочек, всем своим видом показывая, что именно я сделала одолжение, согласившись на столь непритязательную еду. Увы, порция оказалась куда меньше, чем мне требовалось для насыщения. Хотелось вылизать тарелку, не оставив на ней ни малейшей крошки, но я лишь решительно отодвинула ее, едва только показалось дно. «Ивори!» Сам собой прозвучал в ушах строгий голос матери. «Никогда не забывай, из какого ты рода. Нельзя показывать людям свою слабость, даже если будешь умирать от жажды. Сделай только глоток воды. Если от голода, оставь не меньше половины на тарелке. Проявление жадности делает из людей посмешище. Никогда и никому не позволяй смеяться над тобой». — Идем? — Этель сразу же встала. — Мать ждет нас. Я нехотя поднялась, отложив в сторону салфетку, нервно провела по подолу платья ладонями, сились разгладить несуществующие складки, затем вскинула руку, проверяя прическу. — Да идем уже! — поторопила меня Этель. — Хватит прихорашиваться! Все равно красивее ты от этого не станешь. Теперь наш путь лежал на третий этаж. Чем ближе была наша цель, тем быстрее билось мое сердце. Я размеренно дышала, не позволяя панике захлестнуть себя с головой. Все в порядке, Ивари. В конце концов, эта мать пригласила тебя вернуться. В коридоре третьего этажа Этель внезапно свернула не в сторону рабочего кабинета матери, а к ее спальне. С каким-то непонятным раздражением кинула на меня взгляд через плечо, и я моментально... придала своему лицу должное выражение отстраненного равнодушия, не позволив изумлению отразиться на нем. Плесень, свидетельствующая об отсутствии магической активности в замке. Теперь еще и это... Неужели моя мать действительно больна? Но, пожалуй, только смертельный недуг заставил бы ее принимать гостей в постели. Около двери отель остановилась. посмотрела на меня и злым, свистящим шепотом предупредила. — Не нервируй, мать, поняла? Она... она немного не в себе. Доктор запретил ей волноваться. — У вас был доктор? — полюбопытствовал я. «Давно — Давно? Этель проигнорировала мой вопрос. Пару раз стукнула в дверь и, не дожидаясь разрешения войти, повернула ручку, после чего первой скользнула в комнату. Я в последний раз набрала полную грудь воздуха и сделала шаг следом, однако на пороге замерла, изумленно распахнув глаза. В спальне матери плескалась тьма. Правда, почти сразу послышался шорох, и тяжелые бархатные гардины разошлись в стороны. В тусклом дневном свете заплясал столб пылинок, доказывая, что и в этой комнате слишком давно не убирались. — Игорь Голос матери прозвучал пусть и едва слышно, но твердо. Взгляд сам собой упал на кресло около окна, в котором мать частенько проводила время за чтением. Но оно оказалось пустым, и я растерянно повела головой, оглядывая знакомую обстановку. — Ивари! — чуть громче повторила мать. В этот момент я, наконец-то, увидела ее. Герцогиня Квинси лежала на кровати. до подбородка, укрытая сразу несколькими одеялами, как будто жестоко страдала от холода. На фоне светлых подушек ее лицо выглядело словно слепленное из алебастра, абсолютно белое, безжизненное, с заострившимися чертами, темные волосы казались спутанной грязной паклей. «Мама! Мамочка!» Я покрепче сжала зубы, не позволив взволнованному восклицанию вырваться наружу, Теперь я ясно видела, что мать и в самом деле серьезно больна. Хотелось кинуться к ней, рухнуть перед кроватью на колени, уткнуться лбом в ее плечо. И, возможно, даже почувствовать, как она погладит меня по голове. Но в этот момент карие глаза герцогини полыхнули недовольным огнем, и я поняла, что в отношении матери ко мне ничего не изменилось. «Здравствуй, мама». Все-таки с робкой надеждой проговорила я, рассчитывая, что хотя бы это проявление родственных чувств мне будет дозволено. Темное пламя в глазах герцогини вспыхнуло ярче. — Кейтлин! — сурово поправила меня мать. — Ивери, для тебя я всегда буду Кейтлин. И скажи спасибо, что не требую от тебя называть меня вашей милостью, как того требует правило этикета. — Спасибо. — послушно поблагодарила я. Этель тем временем отошла от окна и вальяжно бухнулась на край кровати, подняла тонкую, словно высохшую ладонь матери и поцеловала ее, глядя на меня в упор насмешливым взором. — Этель, ты же знаешь, что я не люблю эти проявления нежности! — ожидаемо возмутилась мать, но в ее голосе угадывалась улыбка, и руку она не отняла. — Прости, мамочка! прощебетала Этель, по-прежнему не сводя с меня взгляда. Ее губы растянулись в пакостливой ухмылке, она явно ожидала от меня какой-то реакции. Ну и зря в таком случае. Я давно не сопливая девчонка, которая ревела ночи напролет от постоянных проявлений открытой нелюбви матери. В этой жизни есть вещи, которые надо просто принять. Пусть они и кажутся тебе верхом несправедливости. И данная... относилась именно к их числу. Поэтому я лишь повыше вздернула подбородок и подчеркнуто вежливо осведомилась. — Кейтлин, зачем ты просила меня вернуться? — Просила? Голос герцогиня окреп. В нем явственно прозвучали знакомые ядовитые нотки. — О нет, моя дорогая, я потребовала, чтобы ты вернулась, потому как ты моя дочь. И я не желаю, чтобы одна из Квинси шлялась не пойми где. Ого, это что-то новенькое. Прям очень любопытно, что же от меня надобно матушке. Или напомнить ей, что я позор рода? Три года тебя совершенно не интересовала моя судьба, сухо проговорила я. Что изменилось теперь? Кейтлин приподнялась, и Этель тут же заботливо подложила под ее спину подушки, после чего мать откинулась на них, выпрямив спину и ровно положив поверх одеяла руки. — Подойди ближе, — приказала она. Первым моим порывом было вообще выбежать прочь из комнаты, сломя голову. Быть может, зря я вернулась домой. Да, мое положение было тяжелым, но не безнадежным. В конце концов, с голода бы не умерла. Мне ведь предлагали место помощницы архивариуса в городской библиотеке Ротбурга. Надо было засунуть фамильную гордость куда подальше и согласиться. «И вари!» Я вздрогнула, шепоте матери прорезался отчетливый змеиный присвист, что говорило о крайней степени ее бешенства, и мои ноги сами сделали шаг вперед. Мать поманила меня указательным пальцем, и я нехотя подошла еще ближе, а затем отпрянула, когда живот внезапно обожгло огнем, согнулась, лишь каким-то чудом не упав. Казалось, будто кто-то невидимый. с расчетливой жестокой силой ударил меня под дых. — Одно радует, ты не носишь под сердцем никакого выродка, — удовлетворенно констатировала Кейтлин. — И ни под каким потным мужиком еще не извивалась. Замолчала, дыша с тяжелым присвистом. Этель обеспокойно посмотрела на мать, выудила из кармана платья носовой платок и бережно вытерла ее лицо, которое влажно заблестело, от выступившего пота после этого простенького, в общем-то, заклятия. — Это все, что ты хотела узнать? — зло спросила я, не убирая ладони из живота. — Но я не понимаю, какая тебе разница, девственница я или нет. Насколько я помню, ты выгнала меня, сказав, что я недостойна носить имя одной из кринси Но ты все-таки принадлежишь к нашему роду, — проговорила мать, с таким кислым выражением лица, что было очевидно. Она этому совсем не рада. И тут же без паузы спросила. «Что ты знаешь про бал невест?» Я слышалась. С таким изумлением вытаращилась на матушку, что она многозначительно кашлянула, показывая, что мое поведение недопустимо. Опомнившись, я опустила глаза, селись понять, что же все-таки происходит. Естественно, я слышала про бал невест, да и как может быть иначе, если три года я провела в Ротбургской магической академии имени Его Величества Эдуарда I. Этот праздник по традиции проводили в первую неделю осени, как раз когда начинались занятия после летних каникул, и вся академия, особенно женская ее часть, Все эти дни кипело, обсуждая опубликованные в колонках светской хроники маг-снимки нарядов, приглашенных на бал девушек и делая ставки. Какие помолвки после торжества будут заключены? Как ясно из названия на бал невест приглашались исключительно незамужние девушки, естественно, только из знатных родов. Это были своего рода смотрины. Удобный шанс не только показать товар лицом, но и дать его пощупать предполагаемому покупателю, как однажды язвительно пошутила Дженни Стрикс, которая вела у нас основу магической самообороны. На семь дней Королевский дворец заполнялся целой толпой невозможных красавиц на выданье, которые готовы были сражаться за выгодную партию. И действительно, газеты еще полгода после окончания бала сообщали о лавине помолвок в высшем свете. Красавицы из обедневших родов находили свое счастье, пусть и с незнатными, но богачами. За пригласительный билет мужчинам приходилось выкладывать кругленькую сумму, когда как их происхождение, в отличие от девушек, уже никого не волновало. Но в итоге никто не оставался в накладе. Кто-то, благодаря удачной женитьбе, входил в круги знати, прилично раскошелившись при этом. Ну, а кто-то спасал семью от нищеты. Титулом и родословной-то, как говорится, сыт не будешь. Особую пикантность данному мероприятию придавал тот факт, что несколько лет кряду в нем участвовал и его величество король эйган II, взошедший на престол четыре года назад после трагической гибели отца. Он пока не торопился связывать себя брачными узами. Конечно, официально он являлся всего лишь полноправным хозяином дворца, в котором и проводился бал. Все прекрасно понимали, что скорее бы луна упала с неба, чем король вдруг заинтересовался одной из девушек, приглашенных на бал. Но очень глубоко в душе каждая красавица все-таки надеялась на то, что случится чудо, и именно она завоюет неприступное сердце самого короля. Ведь волей или неволей, но ему приходилось общаться с девушками, как того требовали традиции и придворный этикет. Впрочем, это все не суть важно. Я никак не могла понять, с чего вдруг матушка заговорила об этом празднике. По вполне понятным причинам представительниц рода Квинси никогда на него не приглашали. Демоны. До моей бабушки вообще был запрещен въезд в столицу. Впрочем, она и сама не особо рвалась туда. Видимо, слишком свежи были в памяти последние мгновения жизни ее матери, сжигаемой заживо на глазах малолетней дочери. Вот Кейтлин, к слову, имела полное право посещать Ротбург, но не хотела об этом и слышать. не любовь к столице и королевскому двору она впитала с молоком матери. — Ты моя старшая дочь, — негромко проговорила Кейтлин, так и не дождавшись от меня ответа. — И я получила приглашение, выписанное на твое имя. Тебя надлежит прибыть в королевский дворец на бал невест. Я быстро-быстро заморгала, абсолютно не понимая, говорит мать всерьез или это проявление ее своеобразного чувства юмора. Да она издевается, должно быть. Да, безусловно, надзор за нашим родом в последние годы ослабили, но не сняли полностью. И король пригласил на бал невест прямого потомка печально известной герцогини. Не может такого быть. Но мать смотрела на меня серьезно и прямо. Это шутка? Осторожно осведомилась я. «Времена меняются, Иваре», — мать пожал плечами. «Видимо, до королевского двора дошли слухи о том, какая ты». Тут она замялась, явно проглотив какое-то нелицеприятное определение в мой адрес. Наверное, что-то вроде никчевное, если не реще и обиднее. Затем добавила... В принципе, оно и не удивительно, если учесть, что последние годы это провела в столице. Или думаешь, что твои преподаватели не передали в магический надзор сообщение о том, что Ивари Квинси обучаются у них? По-моему, королевский ревизор прямо сказал, что не видит больше смысла проверять мой потенциал. Буркнула я себе под нос, стараясь не поморщиться от неприятного воспоминания, а стало быть... и под контролем меня держать нет нужды». Именно эти слова проверяющего мага и послужили причиной нашей ссоры с матерью, в результате которой я в буквальном смысле слова сбежала из замка. Последний свой визит он неожиданно долго сканировал мою ауру. Признаюсь честно, это заставило мое сердце биться чаще, и не от страха, что меня вдруг обвинят в чем-то незаконном, потому как я ничего такого не делала. «О, нет!» В моей душе вдруг шевельнулась робкая надежда. А вдруг мой дар пробуждается? Вдруг я все-таки стану темной ведьмой, доказав матери, что я одна из Квинси, не только по праву крови, но и магии? Но затем ревизор опустил руку и устало улыбнулся мне. Взглянул на мать, которая следила за происходящим без малейшего проявления эмоций на лице, после чего попросил меня выйти из кабинета, мол, Ему надо переговорить с герцогиней наедине. Не буду скрывать, я с трудом удержалась от такого простого и понятного желания подслушать около дверей. Вместо этого отправилась к себе в спальню, то и дело расплываясь в широкой, торжествующей улыбке. Внутри меня все пело от восторга и счастья. Теперь-то мать посмотрит на меня с уважением. Теперь-то она перестанет относиться ко мне с таким обидным равнодушием. И тем горше было мое разочарование. Конечно, мать не стала выплескивать свои чувства при королевском маге. Она дождалась его отъезда, после чего вызвала меня к себе в кабинет. Я отправилась туда чуть ли не бегом, в мечтах уже представляя, как она обнимет меня и назовет своей преемницей. Надежда еще теплилась во мне, когда я вошла и увидела каменное лицо матери, но затем я ощутила... Какой злостью и неприкрытым отвращением веет от нее! А потом она заговорила, очень тихо, и внятно передала слова ревизора, мол, тот с превеликой радостью констатировал, что во мне нет темного дара. Теперь это совершенно очевидно. Зато, по его словам, я являюсь неплохим эмпатом, и он настойчиво рекомендовал матери отправить меня в столичную магическую академию для развития этого таланта. Все ограничения, наложенные народ род Квинси в отношении меня, не действуют, потому как нет самой первоосновы запрета. Я не темная ведьма и никогда ею не стану. Ревизор был настолько любезен, что даже выписал мне рекомендацию для поступления в академию и оставил ее матери. Она швырнула мне в лицо эту бумагу, изливая и изливая свой яд, свое разочарование. Хуже издевки судьбы и не придумаешь. Она была бы менее зла, если бы во мне не было вообще ни капли магических способностей, но эмпатии Другими словами, талант – улавливать чужие эмоции и сопереживать им. Это совершенно недопустимо для одной из квинси, которые славили своей природной отчужденностью и строжайшим контролем чувств. Что ж... В тот день я услышала достаточно, чтобы понять. Пусть я и Квинси по крови, но родной в этом замке никогда не стану. Поэтому побросала в сумку первые попавшиеся вещи и вечером покинула дом, благоразумно забрав с собой и бережно расправленную рекомендацию мага-ревизора. Конечно, до последнего я надеялась, что мать остановит меня, что около самой входной двери я услышу ее окрик. Я готова была... стерпеть любую ее колкость, любую шутку, лишь бы услышать заветное «Не дури! Твое место здесь!» Но этого не произошло. «Полагаю, ты разорвала приглашение?» — полюбопытствовала я, привычно отогнав в вихрь неприятных воспоминаний о прошлом. Мать вместо ответа посмотрела на Этель. Моя сестра потянулась к прикроватной тумбочке и взяла с нее конверт из плотной дорогой бумаги, по центру которого красовалась сломанная королевская печать. «Держи!» — буркнула она и небрежно кинула его на пол к моим ногам. Да уж, сестра в своем репертуаре. Впрочем, было бы глупо ожидать от нее иного отношения. Я нагнулась и подобрала конверт, вытащила из него лист, аккуратно сложенный в несколько раз, развернула и пробежала быстрым взглядом. Мать действительно не шутила. Леди Ивори Квинси, старшую дочь герцогини Кейтлин Квинси, то бишь меня, и впрямь приглашали присутствовать на балу невест, который должен был состояться этой осенью в Королевском дворце. — Почему ты не разорвала письмо? — переформулировала я свой вопрос. Мать ответила далеко не сразу. Сначала она так крепко сжала губы, что они превратились в две тонкие бескровные линии. Чем дольше длилась эта пауза, тем тревожнее становилась у меня на душе. Неужели мать решила отправить меня на эту ярмарку тщеславе? Да ну, бред какой-то. Как истинная Квинсия, она не желает иметь никаких дел с королевской властью, согласиться принять приглашение. Все равно, что продемонстрировать всему Азранду то, что наш род не просто смирился с поражением, но готов запросить пощады. Времена меняются, Иви. Голос матери вдруг дрогнул и сорвался, как будто она сама не ожидала, что назовет меня сокращенным детским именем. А затем случилось немыслимое, несгибаемая герцогиня Квинси вдруг торопливо спрятала в ладонях лицо, и мой слух уловил приглушенный полувздох, полувсхлип. Этель, по-прежнему сидевшая рядом с матерью, встревоженно приобняла ее за плечи, посмотрела на меня и сухо произнесла. «Ивори, ты видела наш замок? Мы не просто едва сводим концы с концами, мы в полнейшей нищете. Баксли, Изабелли, Джойс не ушли от нас по одной простой причине. Им некуда идти, нам уже нечего есть. Но местные еще соглашаются по старой памяти привозить нам продукты в долг. Еще несколько месяцев». В самом лучшем случае полгода, и мы лишимся даже этой милости. И что прикажешь делать дальше? <къем> — Драгоценности, — кашлянув, предположила я. — Можно продать коллекцию украшений, доставшуюся от... Я осеклась, когда мать издала короткий язвительный смешок. Она отняла ладони от лица и взглянула на меня. Ее глаза ярко блестели. То ли от так и не пролившихся слез, то ли от лихорадочного возбуждения... — Все мои драгоценности, которыми ты так восхищалась в детстве! Подделка! Зло выдохнула мать. И варенаш рот вопали без малого сто лет. Нас предали все и сразу. Где, ну где могла взять деньги моя мать? Никто в здравом уме не согласился бы помочь дочери мятежной Джетты. Ты себе представить не в состоянии, сколько стоит содержание этого проклятого замка. да ситуацию мог бы исправить брак по расчету но никакой даже самый эксцентричный богач не взял бы в жены наследницу проклятого рода потому как это означало бы моментальную высылку из столицы и строжайшие проверки финансовых потоков а то вдруг в здешних горах зреет новый заговор потому и моей матери и мне пришлось довольствоваться матушка скривилась так и не закончив фразы. Да, это было и не нужно. Я прекрасно знала, с какой ненавистью она относилась к моему отцу. К слову, наверное, именно потому она так не взлюбила меня. По какой-то неведомой причине, вопреки всем законам передачи магического дара, я пошла в отцовскую породу. Увы, я могла судить о его внешности лишь по маг-снимкам. Отец покончил с собой, едва Этель исполнился месяц. Мне к тому моменту минуло три. Слугам было наистрожайше запрещено упоминать его имя. Но однажды Изабель, перебрав крепкого домашнего вина, поведала мне, что Теодор, а именно так звали моего отца, был полной противоположностью моей матери. Добрый, чуткий, улыбчивый. Но брак с герцогиней Квинси перемолол его, уничтожив как личность. По словам той же Изабель, Отец оставил предсмертную записку, адресованную Кейтлин, однако никто не знает, что в ней было написано. Мать выкинула ее в камин, даже не удосужившись распечатать и прочитать. «В общем, не суть важна, Ивори», — продолжила мать. «Главное то, что моей матери пришлось продать все драгоценности, лишь бы поддержать наш уровень жизни на прежней высоте. Благо желающих было полно». Но эти деньги закончились, и теперь надо думать, как жить дальше. Наш род стоит на грани полнейшего уничтожения. Я опустила голову, вновь перечитала письмо, затем осторожно разгладила его и засунула в конверт, после чего взглянула на мать. Другими словами, поскольку драгоценностей больше нет, то ты решила продать с нелюбимую дочь, воспользовавшись удобным моментом? Спросила прямо. «Что за глупости?» — возмутилась мать. «Ивори, ты давно в зеркало смотрелась?» «Сильно сомневаюсь, что ты сумеешь очаровать какого-нибудь богатея, если только тебе попадется слепой бедолага». о меня не обидели слова матери, напротив. Я бы удивилась, если бы не услышала сегодня ни одной шпильки в адрес своей внешности. Мать настолько сильно не любила меня, что совершенно искренне считала полной уродиной. и была такой убедительной в этом, что почти убедила в этом и меня. Даже три года учебы в академии не избавили меня от комплексов. Да что там, первый год я вообще чуралась любого проявления мужского внимания, шарахалась от каждого, кто просто чуть дольше задерживал на мне взгляд. Столь странным поведением быстро заслужила репутацию чокнутой. Ну а печально знаменитая фамилия завершила дело, поэтому за время свободы Я не обзавелась ни друзьями, ни подругами, кроме одного приятеля, который и сумел доказать мне, что зеркала не врут, когда отражают не какое-то чудовище, а вполне себе симпатичную девушку. Я печально вздохнула, вспомнив про Адриана. — Как же жаль, что мы так глупо расстались. — Тогда зачем мне ехать на бал? — спросила я. — Естественно, для того, чтобы твоя сестра удачно вышла замуж. Я быстро-быстро захлопала ресницами, гадая, не ослышалась ли? В таком случае это Этель, надо ехать на бал. Осторожно проговорила я. О, ты неправильно меня поняла. Мать издала резкий смешок. У Этель уже есть жених, мужчина, которого я полностью одобрила. Он согласен покрыть все наши долги, привести замок в порядок, словом, «Сделать все, чтобы наш род выкарабкался из нынешнего унизительного положения». «И?» — вопросительно протянула я. «В таком случае я тем более не понимаю, зачем мне ехать в столицу». тупицы ты была, тупицей осталась!» — презрительно фыркнула мать. «Неудивительно, что тебя выгнали из академии накануне инициации!» А вот это был удар по самому больному месту, которое еще не успело зарубцеваться. и я торопливо опустила голову, пряча лицо в тени, и пытаясь не показать, как меня задели слова матери, потому что мне до сих пор было обидно до слез при воспоминании о моем исключении. «Мой жених желает получить, так сказать, определенные гарантии», заговорила на сей раз Этель. «Ему не нужны проблемы, которые обязательно возникнут после нашей помолвки, тогда как твое появление в королевском дворце будет означать, что род Квинси более не опасен. Столетняя опала закончится на этом, а, следовательно, наша свадьба пройдет в спокойной обстановке. другими словами, он не хочет постоянных проверок магического надзора, буркнула я себе под нос. «Это тоже...» — Этель безмятежно улыбнулась. «К любому человеку можно придраться...» У всех имеются тайны, которые бы он очень не хотел выставлять на суд общественности, поэтому, моя дорогая сестрица, твоя задача маленькая — ты отправишься на бал невест, будешь там само очарование и невинность, понятное дело, тебя просканируют от головы до пят, потому как никто в здравом уме не допустит, чтобы темная ведьма приблизилась к королю. и каждый в нашей стране поймет, что род Квинси отныне абсолютно безопасен. — Вот как! — протянула я, нахмурилась, обдумывая все услышанное. — Собственно, что тебя не устраивает, Ивари? — подала голос мать. — Я не буду против, если ты впрямь найдешь себе выгодную партию на этом балу. Хотя, конечно, сильно сомневаюсь в этом. Ну, зачем да, демоны не шутят? В любом случае... После бала твоя сестра выйдет замуж, и наш род перестанет бедствовать. — Почему бы в таком случае на бал не отправить этель поинтересовалась я. — Не сомневайся, я отправилась бы с превеликим удовольствием, — фыркнула та. — Да только вот беда. Приглашение выписано на твое имя, если вдруг ты разучилась читать. Видимо, сыграла роль эта дурацкая традиция, что младшая сестра не может выйти замуж прежде старшей. Я нахмурилась сильнее. Мне не нравилось предложение матери. Вот не нравилось, и все тут. Вроде бы никаких подводных камней оно не таило. Мать действительно старалась ради Этель, но от одной мысли, что мне придется оказаться в центре всеобщего внимания, накатила паника. И что насчет сканирования? Я не хочу, чтобы королевские маги раз за разом проверяли мой потенциал. Повезет еще, если обойдется без шуточек по поводу моего так называемого дара. Этого я и в академии наслушалась, когда почти каждый преподаватель считал своим долгом изумиться отсутствию у меня способностей к темной магии. И хорошо, если дело обходилось лишь прилюдно выраженным удивлением, без какой-нибудь обидной остроты вдогонку. Если ты переживаешь по поводу того, что будешь выглядеть посмешищем на фоне остальных красавиц, то не стоит, — опять заговорила мать. Конечно, внешность тебя при всем желании не изменить, но жених Этель согласился взять на себя все расходы по поводу твоей подготовки к балу. Поверь, на фоне остальных ты будешь блистать. Времени у нас с избытком. Какая щедрость! — недоверчиво протянула я. Вот именно. Мать горделиво вскинула подбородок. Жених Этель готов на многое ради того, чтобы наш род возродился, и тебе стоило бы поблагодарить его за это. — Как же его зовут? — полюбопытствовала я. Мать и Этель обменялись быстрыми взглядами, затем посмотрели на меня. — Ты познакомишься с ним на моей свадьбе? — быстро ответила сестра. — Пока тебе незачем знать его имя. Я не хочу, чтобы ты растрезвонила на весь Родбург о моей помолвке и грядущем замужестве. Пусть все останется в секрете до поры до времени. Как-то странно все это. Нет, я даже рада, что у сестры появился богатый поклонник, готовый решить все проблемы нашего многострадального семейства. Ну, к чему такая таинственность? Я могу подумать, — осведомилась я. А о чем тебе думать? Мать с трудом приподнялась, вперев в меня немигающий тяжелый взор. «Ивори, не тупи. Да ты ползать у меня в ногах должна за оказанную милость. Или думаешь, я не в курсе, насколько печальны твои дела? Из академии ты вылетела, в принципе, оно и неудивительно, учитывая твои скудные умственные способности. Я вообще удивлена, что ты там целых три года продержалась. Если ты откажешься, если ты подведешь меня...» то можешь сразу же собирать вещи. В моем доме после этого ты не задержишься ни на день. Но подумай своей скорбной головой и внятно объясни, что тебе, собственно, не нравится. У тебя нет профессии, у тебя нет денег. Куда ты пойдешь после этого? Вернешься в Ротбург и устроишься поломойкой в какой-нибудь трактир? Любая девушка на твоем месте от радости до потолка бы прыгала, Да руки бы мне целовала! Еще бы! Когда еще выдастся такой шанс побывать на балу невест в самом королевском дворце?» Мать взахлеб закашлялась после столь проникновенной тирады, вырвала из рук Этель носовой платок и уткнулась в него, с сиплым хрипом втягивая в себя воздух. Замиранием сердца я увидела ярко-алые пятна свежей крови на тонком батисте. «За ужином скажешь свое решение», — хмуро бросила Этель, обеспокойно глянув на мать. «А теперь иди! Матери надо отдохнуть!» Я помешкала пару секунд, затем вежливо склонила голову и бесшумно выскользнула в коридор.